Глава девятнадцатая. Кардон, «Господин!» В кабинет врывается охранник. «Да отойди ты, сама доложу!» Встаю навстречу вошедшей Валаре. Окидываю ее взглядом. Потрепанная одежда. Сама воительница выглядит не лучше. «Выйди!» Приказываю стражу, и он покидает кабинет. Траван обходит Валару по кругу. «Потрепали тебя у пригона, да?» Еще одно слово, сам поедешь к нему», — цедит Валара. Они несколько секунд испепеляют друг друга взглядами, а потом начинают смеяться. Я просто молча смотрю на эту сцену. Эти двое постоянно подкалывают друг друга, плюются сарказмом при каждом удобном случае, но я знаю, что между ними взаимное уважение, и каждый готов собственной грудью прикрыть другого от врага. «Валара, присядешь?» «Господин, с вашего позволения, я доложу и уйду отдыхать. Я сутки проскакала на лошади, ног не чувствую. Хочу помыться, поесть и проспать весь следующий день. Как тебе удалось выбраться? Пришлось отдать вашему брату двух моих воительниц. Но они способны вернуться ко мне, только дайте команду. Ты дрожишь ими? Я дрожу каждым своим воинам. Значит, отправляй гонца. Письмо брату я напишу. Как прошла поездка от Галайда? О, теперь я точно присяду». Ухмыляется Валара и занимает кресло, в котором до этого сидел Траван. А я сажусь в свое. Валара рассказывает обо всех приключениях, которые с ними случились в поездке. Наконец у меня начинает складываться полная картина, которая раньше была лишь обрывками сообщений Тиальды, какие она мне посылала. «Господин», — закончив рассказ, говорит воительница, "Грядет война. Я слышала краем уха, как разговаривали между собой стражники Бригона, Говорят, он собирает войско со своих земель, обучает людей. И я видела, что вы укрепляете крепостную стену. Позвольте мне съездить на мои земли, набрать еще воительниц. А если согласитесь заплатить, то мы можем воспользоваться еще и услугами наемников. Вы должны победить в этой войне. Иначе рандемая больше не будет. Боюсь, и гаэлянки будут вынуждены покинуть свои земли. Пока вы поддерживаете мир между нашими народами, все спокойны. Но если с вами что-то случится... Верховный правитель первым делом отправит войска в Гейли, а потом на Доконию. К слову о Доконии, отвечаю я. На своей земле отправишься после похода на Доконию. Там снова восстание. Я хочу договориться с Доконцами. Но это будет непросто. Ты со своими воительницами останешься защищать столицу, а мы с траваном отправимся на остров. Валара, обращается к ней траван. Верховный правитель подарил Кардену наложницу Артан. Я сообщаю тебе об этом, потому что господин ей не доверяет. Есть подозрение, что она шпионка правителя Зудина. Не спускай с нее глаз. Все сделаю. Господин. После короткого стука в кабинет вваливается один из стражей. Ведьма вернулась в свою хижину. Пошли к ней людей. Узнаем, может, ей что-то нужно. Но как же мы найдем ее? «Выжила старая сука», — ухмыляется Валара. «Зайди в лес, попрыгай на одной ноге, постучи по дереву и плюнь через плечо». «Это поможет?» Валара начинает смеяться, а я качаю головой. «Подъедь к лесу и слезь с коня. Если ведьма захочет впустить в свою хижину, ты поймешь. Если пробудешь там полчаса, но ничего не изменится, возвращайся в столицу». «Понял господин». Клоняется стражник и выходит из кабинета. А ты иди отдыхай, кивая Валаре. После похода обсудим предстоящую войну. Хорошо. Встав, она склоняет голову в знак почтения. Господин. Кивнув, отпускаю ее. А Валара в дверях сталкивается с Федоном. Как же тебя потрепали, красавица? Он качает головой. Им досталось больше. Хмыкает воительница и покидает мой кабинет. Как дела в гареме, Федон? Спрашиваю я, когда мой советник усаживается в кресло рядом с траваном. «Не просто господин». Мелисса и Амалея в ярости из-за того, как госпожа поставила их на место. Юный Артан страницы их и испуганно поглядывает, не зная, чего ожидать от твоих жен, То есть наложниц. Тиальда запретила называть их женами. Я ухмыляюсь. Не успела приехать, уже устанавливает свои порядки. Надо научить свою будущую жену манерам. А еще ваша Тиальда вчера дралась со стражниками. Я слышал, что она так сильно не хотела идти в мои покои, что чуть не сломала собственную кровать. Траван хмыкает и заинтересованно пялится накивающего Федона. Клянусь, она вцепилась в столбик так, что, я думал, переломит его пополам. Еле оторвал ее от деревяшки. Силище в твоей Тиальде немерено. Она и должна быть сильной и выносливой. Иначе как она выносит моего наследника? Согласен сегодня ночью и проверим насколько криво улыбаюсь я если не лопнет от моего напора значит сможет родить мне здоровое потомство мы с траваном смеемся но наш смех обрывается когда федон произносит следующие слова сегодня ничего не будет мой господин в каком смысле тиальда сказала что пока служитель пантеона не проведет обряд она тебя к себе не подпустит а поскольку сегодня обряд проведен не был то Улыбка мгновенно слетает с моего лица, сменяясь звериным оскалом. «Какого дьявола!» — рычу я, вставая из-за стола. «Как она посмела!» «Карден, не кипятись!» Федон вскакивает с кресла, а следом за ним со своего места поднимается и траван. «Она имеет право на такое требование. Она же не наложница. Госпожа Селеста была рождена, чтобы стать твоей женой и рожать твоих сыновей, а не просто служить тебе в спальне. Будь милостив!» Она же не созла, просто бережет свою честь. Последние слова летят уже мне в спину, потому что я громыхнув дверью вылетаю из кабинета. Честь она бережет, право имеет. Сейчас я ей покажу все ее права и обязанности. До комнаты Тиальды я добираюсь в максимально короткие сроки. Руки чешутся свернуть нежную шейку за непослушание. Но сначала заглянуть в ее наглые глаза и услышать все то, что сказал мой советник из ее уст, и пусть молится всем богам, чтобы я готов был ее выслушать, потому что если ярость окажется сильнее меня, Тиальди придется молить о быстрой смерти. Распахиваю дверь в ее покое, и она вскакивает с кресла у окна, хватает стоящего рядом столика кинжал и забившись в угол, выставляет оружие вперед, защищаясь от меня. Пошла вон прогоняя служанку, не сводя взгляда с испуганного, но полного решительности лица Тиальды.